Глава 25. Судья Уэлл Ровно в пять часов следующего дня судья Уэлл с удивлением узрел в своем кабинете детектива Гупа. — Почему вы не уехали? Я уже вернулся, сэр. — Вот как? — судья Уэлл не смог скрыть удивленного восклицания. У вас есть новости? — Определенно, сэр. — Можно ли предположить, что мистер Альберт Басфорд говорил правду? — Нет никаких сомнений, сэр. А, проклятие! Судья Оилкит вскочил с кресла и начал нервно расхаживать перед детективом Гупом. Потом он почему-то посмотрел в окно. Затем сел обратно в кресло и, выбросив руку, показал непонятно кого. После всего этого он коротко и с явным нетерпением потребовал рассказать подробности. Детектив Гуп подробно рассказал обо всем, что узнал. «Ах, мерзавцы! Ах, негодяи! Да у них там целая шайка!» Гневно порвотал поднос судья Уэлквит, едва детектив Губ завершил свой отчет. «Жаль, вы не присутствовали на суде, детектив!» «Но я уверен, что это та самая Мэри Сакс, которая так трогательно рассказывала о зверствах Альберта Басворта, сестра или родственница этого Джона Сакса. Связь настолько очевидна, что сразу бросается в глаза». Судя по всему, этот самый Джон Сакс действительно был свидетелем убийства Мэри Глойд и решил воспользоваться добрым расположением Александра Басворта. Уж если он приволок всю семейку, следовательно, они и сейчас действуют заодно. Но при всей очевидности вины Александра Басворта будет очень непросто привлечь его к ответу. Можно задержать, но доказать, что именно он и есть камденский маньяк, мы не сможем. Это слишком серьезный вопрос, который сколыхнет весь Лондон. Мы должны действовать наверняка». и поэтому необходимы неопровержимые доказательства». Судья Уилкит снова устал и направился к открытому окну. «Что вы думаете делать, детектив?» «Джон Сакс сэр. Его надо найти. Найти и установить слежку. Еще необходимо установить слежку с Александром Бассортом. Первым делом необходимо найти свидетельство связи между ними». «Действуйте. Подождите». Судья Уилкит задумался. «Поговорите с Альбертом Бассортом. Он определенно сможет нам помочь». Кроме того, у него большие финансовые возможности. Детектив бросил на судью Уэлкфида удивленный взгляд. «Да-да, я сейчас готов сделать что угодно, чтобы уличить Александра Басворта», раздраженно бросил судья Уэлкфид, правильно разгадав значение этого взгляда. «Кроме того, действительно имеет место определенные сходства в действиях Александра Басворта и камденского маньяка. Мы можем предположить с некоторой долей вероятности, что это он и есть». А раз так, любой житель Лондона обязан сделать все возможное для его поимки. Альберт Босфорд подходит для этой цели наилучшим образом. Он отлично знает своего брата. Он вывел нас из заблуждений и указал верный путь. Мне навестить его в тюрьме, сэр? Дома. Я распоряжусь, чтобы его отпустили. Это насторожит Александра Босфорта, сэр. И что прикажете делать? Держать невиновного человека в тюрьме? – спросил судья Уэлфит. С ним обошлись столь жестоко, оболгали. Нет. Он будет немедленно освобожден. Я найду подходящую причину. Александр Басворт ничего не заподозрит. Действуйте быстро и скрытно. И сегодня же навестите Альберта Басворта. Судья Уэлл отправил детектива Гуппа. После этого приказал освободить и привести к нему Альберта Басворта. И, наконец, он сел писать записки Роберту Уэлсу и Александру Басворту. Закончив, он отправил Нарочного с этими записками. Вскоре после этого привели Альберта. «Вы свободны, мистер Басворд. Судья Уэлл Китт пожал руку Альберту. Вы свободны, но я бы просил вас нигде не появляться до завтрашнего вечера. Мне необходимо решить кое-какие вопросы, которые требуют незамедлительного внимания. Потом мы с вами снова встретимся и поговорим. Да. Еще я надеюсь на вашу помощь. Детектив Губ посвятит вас во все детали происходящих событий. Он навестит вас сегодня. А сейчас вам необходимо привести себя в порядок. Вы выглядите не лучшим образом». Судья Уэлл Квит выставил озадаченного Альберта за дверь, так и не дав ответить ни слова.